Глава 14. Мажорчик было закинул ногу на ногу, но, уловив на себе мой едкий взгляд, потупился и сел поскромнее, даже втянул голову в плечи. Ну, рассказывай, я подошел и хлопнул его по плечу, тот аж вздрогнул. Что за случай? Парамонов как-то обмолвился мне, что на пенсию собирается. Мол, устал, да и производство по большей части уже в теневой спектр переходит. Не привык он закон якобы нарушать. Сказал, что не ради денег все изначально затеял, а ради развития фабрики. Но сами понимаете, сколько тут людей завязано, начиная с торговли и заканчивая министерством и правоохранительными органами. Устал, говорит, всем мзду платить. Не для этого он хотел добротные пальтишки пошивать. Толя сделал паузу и сглотнул. Слова ему давались с трудом. И что дальше, вывел я его из размышлений. «Да ты не дрейф, я тебя как информатора засекретить могу. Давай, выкладывай». Да, собственно, и все. Только я ему сказал, что не отпустят его так просто. Система вся без него, как карточный домик, порушится. Маховик раскрутился. Не остановить. Он лишь вздохнул и так закивал, дескать, «твоя правда, Анатолий». Вроде того, что придется ему эту лямку до самой смерти тянуть. И улыбнулся так грустно, будто прощался. «Он, говоришь, предчувствовал свою смерть?» — нахмурился я. «Похоже на то. Если он такой нужный элемент в махинациях для больших людей, то кто же мог его убрать?» «Так я-то человек маленький», — пожал плечами Толя. «Мое дело — товар с нужными накладными принять, а потом отпустить по торговым точкам». «Толя, не нервируй меня. Выкладывай». «Да не знаю. Честно, не знаю», — шмыгнул носом Рубилин. Кто бы меня в такие подробности посвятил, обычного за завскладом? Он был знаком со Светлицким? При упоминании фамилии несостоявшегося тестя мажорчика чуть перекосило. Очевидно, вспомнилась ему моя обида, Варя и несчастная любовь. Похоже, что с моим появлением в городе дочь писателя совсем забыла о своем ухажоре. Хотя после того, как она видела нас со Светой и та расставила точки над ее, может, все и вернется у них. «При чем тут вообще Светлицкий?» — пробурчал Рубилин. Вопросы здесь задаю я, Толя. «Какой-то ты сегодня квел, и не как тогда, с ножичком в подворотне. Помни, что выкидуха твоя у меня, а пальчики на ней твои не один месяц могут оставаться, если хранить, как полагается». «Да понял я, понял. Что вы меня пугаете все время? Я же рассказываю». «Это называется мотивация, Толя. Рассказывай дальше». «Да что тут? Конечно, Парамонов был знаком со Светлицким. Всеволод Харитонович, когда в милиции служил, вроде как даже занимался проверкой деятельности швейной фабрики. Дотошный он был. Меня даже как-то раз проверял, когда здесь только на должность поставили. Я кивнул. Пока все сходилось. И как проверки? А никак. Ему по рукам дали, мол, не лезь, куда не просят. И он на пенсию ушел. Зато сейчас не жалеет нисколько, как сыр в масле катается, гонорары писательские, не чита милицейской зарплате, еще и знаменитость. Да и взгляды он свои на жизнь немного поменял. Анатолий звучно хмыкнул. Не то презрительно, не то грустно. В каком смысле? Ну, раньше он на меня как на преступника смотрел, как на злостного расхитителя социалистической собственности, когда при должности был. А сейчас даже зеленый свет дал, когда я стал за его дочерью ухаживать. Только вы вот не вовремя на горизонте нашем сваре нарисовались, товарищ милиционер. Последнюю фразу он проговорил с мальчишеской обидой в голосе. Я только вздохнул. Вот ведь конкуренция на ровном месте. Да не нужен ты ей, Толя. Я тебе как мужик скажу, играет она с тобой. Но если тебе это нравится, то вперед. Я не лезу. Глазки парня заблестели. «Так вы не...» «Нет, мы просто коллеги». «А тогда это не вам решать, нужен я или нет», — повеселел Толя, расправив плечи. «Я человек обеспеченный. Где она такого еще найдет, а? Да еще и в нашем-то городе». «У нас вроде все равны, Анатолий», — ответил я лозунгом и хитро прищурился. Колодовщик только многозначительно ухмыльнулся, мол, ничего вы не знаете товарищ милиционер. Но я знаниями своими не светил. Сейчас в СССР особенно чувствовалось так называемое неравенство. Дело даже не в деньгах. Прежде всего ценился блат и положение. По сути, нефтяник, зарабатывающий на северах вахтами, мог бы считаться богатым человеком, но нет. Ведь купить что-то стоящее без связи и своих людей было почти невозможно. И получалось, что даже от больших денег Как бы и не было толку, красиво не заживешь. Впрочем, о матримониальных планах Варе мне говорить было неинтересно. А ты сам-то читаешь книжки Светлицкого? Книги — это не мое, — замотал Бакенбардом Митоля. Толя, — я больше фильмы люблю. Всеволод Хритонович даже немного обижался на меня, что я ни одного его романа не прочитал. А что мне его сочинение? Пробовал. Скукота. Но вот один все-таки до половины осилил, да и то бросил. Нет в нем жизненности, что ли? «А что не так?» «Ну, в том романе убили бабку какую-то кинжалом, а потом убийцу искали, вот и вся интрига». Он презрительно отмахнулся. Я решил уточнить. Интересно был вовсе не праздный. «Нормальная интрига. Тебе разве не интересно было узнать, кто убийца?» «А если мне бабку не жалко?» «Нет, сожалений. получается, что и читать неинтересно». «Кинжалом, говоришь, там убили?» «Ага, старинным. Такой же вот висит у Всевлада Хритоновича в кабинете». Наверное, он с него и писал. Красивая вещь. Я как-то хотел его посмотреть, но тот не разрешил даже в руки взять. Так показал мне. Со стороны. Да, настроение у него неважное было. Все шипел, что плохо ему клинок отполировали. Кинжал? Кто отполировал? Да я ж откуда знаю. Вы у него лучше спросите. Говорил, что отдавал какому-то поклоннику своих книг. Кустарному мастеру ножей. Когда отдавал? Насторожился я. Куда? Не знаю. Но Толя задумался, а потом, почесав щеку и напрягшие извилины, проговорил: Так в прошлый вторник. Ага, точно. Я у Вари как раз в гостях был. Заметил, что не было кинжальчика на месте, он на стене в кабинете висит. Кабинет обычно заперт, но когда Светлицкий дома, дверь открыта и хорошо просматривается. И вот на следующий день он уже был на месте, кинжал. Я тогда и попросил его посмотреть. Еще и уточнил у все до «Не этот ли ножик в книге у него описан, которую я читаю?» Он снова многозначительно хмыкнул. «Мне-то пофиг было, он или не он. Я это с умыслом спросил, чтобы намекнуть, что книжки его читаю. Свой человек вроде. Он поводил в воздухе рукой, да и вообще заметно расслабился и наслаждался мыслью, какой он умный и хитрый. Я ему не мешал». «А Светлицкий что?» ответил да что с него орудие убийства списывал я был обрадовался что козырнул перед отцом своей девушки а он такой прожженный оказался поспрашивал меня по роману убедился что я его не дочитал а другие книги вообще в глаза не видел прямо чуть ли не экзамен устроил немного даже насупился хотя виду старался не подавать прошлый вторник я задумался блин Это же как раз в ночь на убийство балерины, которую пришили подобным двухлезвийным клинком. Интересно, девки пляшут. Еще чуть-чуть и сцену вспашут. Толя, я положил ему руку на плечо и чуть сжал пальцы. А Всеволод Харитонович не говорил, какому мастеру отдавал? Вспомни, это очень важно. Тот удивленно на меня посмотрел. не «Да я и не спрашивал. Зачем мне?» «Кто это мог быть?» «Думай, Анатоль. Думай!» «Мог ли пацан что-то знать?» «Сознательно скрывать не должен был. Все-таки напугал я этого крысеныша основательно. Чутье, как у грибника, вышедшего на поляну, подсказывало, что уходить отсюда и отпускать его нельзя. Надо выжать из Анатоля всю информацию». Поэтому я сидел, постукивая ботинками по коробкам еще несколько минут, пока тот не вспомнил. А, Севолод Харитонович только обмолвился, что мастер этот вроде всему городу ножи самодельные изготавливает на заказ. Охотничьи, шкуросъемные, всякие такие пафосные, общего назначения. А вот с кинжалом, говорит старинным, напортачил, мол, нельзя пролетарию доверять вещи утонченные и с культурным прошлым. В общем, свои там заморочки. Вот так новости. Получается, что на момент убийства Прима Балета Завьялова интересующее меня холодное оружие было на руках у некоего поклонника Светлицкого, оружейного мастера. А что, если этот поклонник и есть подражатель, который вот так нетривиально привносит в обыденную жизнь советского городка лихие смертельные сюжеты из книг, почитаемого им автора? Эту версию надо срочно отработать. Но как узнать имя мастера? У самого Светлицкого спрашивать нежелательно. Он у меня пока тоже в числе многочисленных подозреваемых записан. Ладно, разберемся. Есть же еще Варя, в конце концов. Опять через нее зайти? Я нащупал в кармане записку с телефоном следачки. Надо бы в блокнот переписать. Не дай бог Света найдет. Я-то выкручусь, а вот Варя хана будет». Так, Анатоль, я посмотрел парню в глаза, тот немного поежился от пристального взгляда. О нашем разговоре никому. Если надо, я тебя найду. черкани ко мне в блокноте свой телефон. Ладно. А вы правда с Варварой? Просто коллеги. Охотничьих магазинов в городе оказалось немного. Всего четыре штуки. Мы с Федей поделили их. По два на брата. Я направился в самый крупный из них, который, как и полагается, назывался Охотник. Он располагался на Центральном рынке, на краю его территории, на углу улиц Кирова и Ленина. Огнестрел продавался на втором этаже, а ножи, палатки и прочие сапоги на первом. Магазин блистал разнообразием товаров. Рай для охотников и таксидермистов. Как обычно, в нем толклась ребятня, но их там больше всего занимала всякая ерунда, вроде стеклянных глаз для чучел, свистулик манков и макетов уток. Я прохаживался возле витрины с охотничьими ножами. Продавец, естественно, мужик, да еще и с бородой, кинул на меня недоверчивый взгляд. «Чего хотел, парень?» Реакция его была понятна. На охотника я не был похож. На мне костюмчик, а не штормовка. Лицо не обветрено, пальцы чистые, как у пианиста. В зале, кроме нас, была еще пара покупателей. Пионерия, прикупив свистулик, и зачем-то дроби упорхнула, но те зависли возле витрины с патронташами и нас не слышали. «Мне бы ножичек хороший», — многозначительно проговорил я в полголоса. «Самый лучший». «Вот, смотри». Продавец вытащил что-то похожее на тесак. Сталь что надо, заточка широкая, до остроты бритвы можно лезвие довести. В руке как в влитой упор с орнаментом. — Что мне орнамент? С таким только колышки для палатки вырезать, — скривился я. — Мне бы настоящий. Ну, ты понимаешь? — Какой еще настоящий? — Вот этот возьми. Бородач вытащил следующий нож с наборной рукоятью и вогнутым скосом клинка. — Это все игрушки. Поскреб я подбородок, изображая задумчивость. Либо клинок тонковат, либо упор маленький. — А если и то, и то в порядке, то, скорее всего, конструкция хвостовика ослаблена, чтобы он под холодняк не подходил. Я выразительно помотал головой. — Так тебе холодняк нужен? — свел на морщинистом лбу кустистые брови продавец. — Я же говорю, хороший нож. Вижу, у вас таких не имеется. Не подскажешь, где поискать? Может, мастера частные есть? — Кустарщиной не занимаемся, — буркнул мужик, озираясь. — Подсудное дело. Да я понимаю. «Ну и ты пойми, просто мне подарок нужно сделать одному уважаемому человеку, охотнику со стажем». «Не буду же я ему дарить эти!» — я кивнул на витрину. «Может, подскажешь по-товарищески, к кому обратиться можно?» Я положил на прилавок червонец, незаметно так прикрыв рукой, но заветную красноту купюры продавец моментально уловил наметанным взглядом. Глазки его блеснули в предвкушении наживы и забегали. Я придвинул руку по прилавку ближе к нему, он машинально сгреб деньгу и сунул ее в карман. Есть один умелец. Бородач говорил, будто не со мной, глядя куда-то в окно. Я тебе адрес назову, скажи, что от Прохора. У него можно добрый ножик заказать. Отлично, улыбнулся я. Диктуй адрес, я запомню. Записывать адрес в магазине я не стал, чтобы не вызвать подозрения своим оперским блокнотом. Не то, чтобы он был какой-то особенный. Просто нормальные советские граждане по улице с блокнотами не ходят. Я приехал в УВД и вошел в кабинет нашей группы. Сейчас он напоминал читальный зал. Горохов, катков и света расположились каждый за отдельным столом. В просторный кабинет в этот раз удалось набить много мебели. Сгорбившись под настольными лампами, читали книги. «Я тут работаю, понимаешь, а они?» — улыбнулся я. «Лучше б я, как ты, Андрей Григорьевич, ножками землю топтал, чем эту ересь читать». Вздохнул Горохов, шумом шлепнув книгой о стол. «Почему ересь?» «Мне показалось, очень даже ничего написано, я имею в виду с профессиональной точки зрения». «Вот именно», — побарабанил пальцами по книге следователь. «Мне и на работе детективов хватает, а тут еще эту макулатуру перечитывать». «Вот же надо было этому подражателю по мотивам романов начать убивать». Лучше бы на фильмы какие-нибудь переключился. Ну, я бы и самого писателя со счетов пока не сбрасывал. Хотя я сегодня установил, что на момент убийства Завьялова кинжала у него на руках не было. Он его мастеру отдавал. Отполировать. Что за мастер? Горохов умудрился сделать стойку охотничьего пса, не вставая с кресла. Я тут раздобыл адресок одного кустаря Самоделкина. Проверить надо. Доложу потом. Думаешь, это он? «Мало ли мастеров таких в городе?» «Мало», — уверенно закивал я. «Работа у них штучная, нелегальная. Он, скорее всего». «Кстати, а что ищете-то в книжках? Опять кого-то убили?» «Сплюнь». «Хотя, думаю, да. Человека нет и тело тоже. Администратора из гостиницы ведь так и не нашли до сих пор. Уверен, что дело рук нашего подражателя или кто он там писателю приходится, не знаю». «Вот только что в тексте романов искать, если неизвестно, как именно убили женщину?» «А может, ее не убили?» — вмешалась Света. «Ты в это веришь?» — скептически поморщился следователь. «Дама она примерная была, аккуратная, никогда раньше не пропадала больше, чем на два часа. Чую, наш это подозреваемый на приходька Елену Петровну покусился. Вот только знаки он нам никакие не оставил, как обычно. Скрыл преступление. Как так, не пойму». «Если он с нами игру затеял, ведь должен же быть уверен, что мы его заслуги. Узнаем. Что-то не складывается у меня картинка». «А если он ее не убил?» «А, только похитил», — предположила Света. «Как это?» — скинул бровь Горохов. «Он серийник, обязан, как говорится, под нож пустить. Зачем ему похищать?» Только он необычный серийный убийца, предположила Света. Он моделирует некие ситуации, беря за их основу детективы Светлицкого. Он наслаждается не самим процессом лишения жизни жертвы, ее беспомощностью, отчего обычные маньяки, как правило, испытывают удовольствие, сексуальное в том числе. Он берет выше. Это другой уровень. Тут уже не прослеживается сексуальный подтекст. «А что тогда прослеживается?» — спросил Горохов. «Зачем он убивает?» Тут два варианта. Первый может иметь место какая-то психическая аномалия, расстройство личности, акцентуированность, черно-белое мышление. Все это может искажать или усиливать непримиримую позицию человека к определенной группе населения, социальным слоям, определенной категории людей. То есть мститель какой-то? Книжный, черт его побери! Света прищурилась, доводя в уме мысль до кристальной ясности. Скорее, что-то вроде санитара леса. Ага, ясно. Горохов откинулся в кресле с интересом, слушая психологиню. Мы с Катковым тоже уставились на нее, внимая каждому слову. А вторая какая же версия? Спросил следователь. Вторая имеет более высокие мотивы, если можно так выразиться в отношении преступных деяний. Он никому не мстит. Возможно, даже знаком с убитыми и не испытывает к ним неприязни, но возомнил себя неким, скажем так, режиссером человеческих жизней. Вершит судьбы согласно написанному сценарию, этакий кукловод. Ага, Горохов потирал ладони, вся жизнь театр, а он в ней режиссер, главный то есть. Именно, примеряет на себя роль бога. Одобрительно кивнула Света. Казалось, сейчас она попросит у Горохова дневник и поставит пятерку. Возможно, он пока не убил Приходько. Похитил ее для следующего акта. Какого акта? Ну, вот это мы и должны найти в книгах. Есть ли там такое, когда женщина пропала и труп не сразу нашли? Что ж ты раньше молчала, Светлана Валерьевна? Развел руками Горохов. Я-то убийство искал, а такие места пропускал в тексте. Это теперь все заново перечитывать. Не надо ничего перечитывать, улыбнулась Света, возвращаясь взглядом к страницам. Я, кажется, кое-что нашла. Она поставила на ребро один из томиков Светлицкого.